Глава двадцать четвертая. Поспать мне так и не удалось. Только успела выпить чаю, а уже пора было впускать мастеров. В течение дня несколько раз заходила в комнату малявки. Она сладко спала. Ну, конечно, устроила мне ночной переполох, а теперь отдыхает. Почему убежала из дома и где пряталась, лючина так и не рассказала. Только смотрела виновата или вжимала с лицом мне в платье, если я начинала уж сильно наседать. Пришлось отступить. Тем более, что месье Дени постоянно требовал моего присутствия. То нужно было решить с обоими, то одобрить конечный цвет краски. К вечеру я была едва живой и только и мечтала о мягкой постели. Лючина, которая весь день провела в своей комнате с наступлением сумерек, начала виновато на меня поглядывать. И я насторожилась. Что она опять замышляет? Лючи, принесла ей легкий ужин и, глядя, как малявка нехотя размазывает по тарелке кашу, прямо спросила. «Ты ведь этой ночью ничего не выкинешь? Я могу спать спокойно?» Девочка сунула ложку в рот и сделала вид, что усиленно жует, поэтому не может ответить. «Прости, Лючи, но если ты не одумаешься, мне придется принять меры». Малявка ничего не ответила. Всплеск неожиданного интереса к ужину продолжался, и я укрепилась в своем мнении, что Лючина что-то задумала. Когда она доела все, что было на тарелке, я отнесла поднос в кухню. Огляделась. «Кажется, я знаю, что делать». Открывая поочерёдно дверцы и ящики шкафчиков, нашла то, что искала. Ключи. Они лежали в одном из ящичков. Самые разные. Большие, маленькие, витые, прямые, плоские, округлые. Целая россыпь ключей. Я вытащила весь ящик и, не теряя времени, отправилась назад. Поставила на пол и по одному начала подбирать ключи к замочной скважине на двери лючины. Мне понадобилось несколько минут. Прежде чем один из ключей не только вошел но и провернулся. Поздравив себя с победой, я снова открыла замок и толкнула дверь в комнату. Малявка притаилась под одеялом. Я слышала ее дыхание, но все равно подошла, присела на краешек кровати. «Лючи, прости, но я должна быть уверена, что ты больше никуда не сбежишь». Девочка молчала. Из-под одеяла доносилось только громкое сопение. «Наверное, обиделась, но мне так будет спокойнее». Когда вернется месье Милфорд, я обсужу с ним странное поведение лючины. Возможно, он знает, как с этим справиться. Закрыла дверь, провернула в замке ключ и вздохнула. Как-то некрасиво получается. И понимала, что поступаю правильно, но все равно где-то внутри свербело неприятное чувство вины. Впрочем, я от него легко отмахнулась. Ведь после того, как закрыла свою воспитанницу в комнате, с плеч словно исчезла огромная тяжесть. Даже дышать стало легче. Не нужно было бояться, что малявка снова сбежит и придется всю ночь лазить по сугробам среди елей. Теперь я точно знаю, что она проведет ночь в своей комнате, и я наконец-то передохну. А уж с месье Милфордом мы будем обсуждать, почему так происходит. И от этого разговора он точно не отвертится. Семейство Дэнни закончило работу. Мастера негромко переговаривались и собирали инструменты. Сегодня они уезжали чуть раньше, и я была этому очень рада. Сама устала, как лошадь. Ремонт, длившийся лишь второй день, выпивал из меня силы. А Лючина с ее неожиданной и необъяснимой жаждой к ночным прогулкам подъедала остатки. Мне нужно было лечь в теплую постель и хорошенько выспаться. Но, заперев ворота за мастерами, я все равно сначала подошла к двери Малявкиной комнаты. Внутри тихонько скулили и скребли по доскам. А вдруг ей плохо? Что если у Лючи снова поднялась температура? Вдруг она умирает там, под дверью. «Лючина, что происходит? Тебе плохо?» — громко спросила я. Скрестись и скулить внутри сразу же перестали. За дверью воцарилась блаженная тишина. Если бы ей было плохо, она бы не замолчала, услышав мой голос. Здраво рассудила я и отправилась в свою комнату. Совесть немного грызла, но стоило лишь вспомнить о вчерашней ночи, как она отступила. Пусть лучше ребенок сидит под замком, чем шляется в лесу. Здоровее будет. С этой мыслью я и заснула. Но утром, лишь открыв глаза, поспешно накинула шаль, сунула ноги в тапочки и помчалась проверять свою малявку. Она сладко спала, свернувшись комочком. Простыня была сбита и скручена в жгуты, как будто на ней не просто ворочались, но прыгали и скакали всю ночь. Я потрогала ее лобик. У нее не было жара. Вот и отлично. Похоже, я нашла идеальное решение от ночных треволнений. Успела затопить печь, приготовить завтрак, Потом приехало семейство Дэнни. Закипела работа. Снова по всему дому слышался шелест ткани, стук молотков, негромкое переругивание мастеров. Я отправилась будить Лючину. Думаю, сегодня ей стоит позавтракать в столовой. Ну или в кухне. Я была готова к компромиссу. Но малявка не захотела даже разговаривать. Лишь услышав мой голос, Люча отвернулась к стене. На все мои уговоры реагировала обиженным молчанием. А когда я попыталась ее коснуться, дернула рукой. «Прости, что пришлось тебя закрыть. Я боялась, что ты снова убежишь ночью». Попыталась объясниться, но ничего не добилась. Эта ночь пробила трещину в наших теплых отношениях. Я оставила поднос с кашей и ягодным чаем на столике и вышла из комнаты. Это была наша первая ссора. Долго грустить мне не удалось, потому что месье Денни снова дергал меня из-за каждой мелочи. Он оказался слишком дотошным и въедливым. Зато и результат, который уже намечался, казался восхитительным. Для гостиной мы выбрали светлые тканевые обои с узором из золотистых виньеток. На лестнице и в коридоре с бордовым оттенком, в цвет ковровым дорожкам, которые должны будут устелить новенький дубовый паркет. Перила, еще светлые и непокрытые лаком, лежали у стены. Месье Едени обещал сегодня здесь закончить и завтра заняться комнатой девочки. Надеюсь, Лючина сменит гнев на милость. Ну или останется жить в старой скучной комнате. Пора ей понять, что мы несем ответственность за свой выбор. И все равно я переживала. Наша ссора и неприязненное молчание воспитанницы выбивали меня из колеи. У девочки оказался стойкий характер. Она не реагировала на все мои попытки помириться. И все равно на ночь я снова закрыла комнату. Услышав щелчок замка, Лючи взвыла от злости. И в первую секунду я даже испугалась. Вот уж не думала, что маленькая девочка может издать такой звук. Потом она скреблась в дверь, дергала ручку и все равно упрямо не просила ее выпустить. Конечно, я бы не открыла, но это упрямое молчание давило мне на нервы. Чувствуя себя ужасающе жестокой, я отправилась спать. Скорее бы, уж вернулся месье Милфорд. Кажется, одна я не справляюсь. Ну вот, хозяйка, принимай работу! Месье Дени и его помощники выстрелились в ряд, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Я их не разочаровала. ахала и Охоло разглядывая обновленный интерьер. Гостиная стала светлой и уютной, а в центр так и просилась новогодняя елка. Дело осталось за малым, но самым сложным. Подумав, я решила отбросить мягкую улыбку и елейный тон. Пришло время поговорить с Лючиной, как со взрослым. «Лючи!» Я не стала садиться на кровать, оставшись стоять где-то посередине между дверью и девочкой. Мастера закончили гостиную и коридор с лестницей. Ты можешь посмотреть. Она молчала, и это резало мне сердце. За последние дни и ночи, проведенные в комнате, Люча осунулась. Черты лица стали резче, кожа бледнее. Я чувствовала себя настоящим монстром, обижающим маленьких девочек. Ладно, монстр так монстр. Я была готова идти на уступки. Может, хоть это сумеет немного примирить нас. Вздохнула и все же присела на краешек постели. «Хорошо. Ты можешь забрать свою собаку в дом. Конечно, когда приедет папа, он сам решит, что делать с твоим монстром. Но обещаю, что я буду на твоей стороне». Малявка повернулась ко мне и посмотрела укоризненным взглядом. Совершенно взрослым. Тяжело вздохнула и выдала. «Ты ничего не понимаешь». Я действительно ничего не понимала, поэтому не стала спорить. «Прости, что закрываю тебя в комнате. Я боюсь, что ты снова убежишь в лес». На глазах все же выступили слезы, и я шмыгнула носом. Малявка села на постели и спокойно сообщила. «Уже прошло. Я больше не буду убегать». И вдруг как-то незаметно стала собой прежней, моей милой Лючей, шестилетней девочкой, серьезной и послушной. «А моя комната будет красивой?» — с надеждой спросила она. Я рассмеялась, не выдержав, схватила ее в охапку. В этот момент я чувствовала неимоверное облегчение и понимала, что бы случи не происходило, оно закончилось. Теперь все снова будет хорошо. Будет! Только тебе нужно одеться и впустить сюда мастеров, а мы с тобой поедем в гриной, чтобы купить новую мебель. Я смогу выбрать все, что захочу, прищурилась малявка. Все, что захочешь, милая. Я крепко ее обняла и тут же отпустила. Все же у нас было еще много дел. Мебель я заказала еще позавчера, когда мы с мисс Дэнни ездили в гриной. Это нежно-кремовая кровать со столбиками для балдахина из газовой розовой ткани, новые занавески, небольшая кушетка с розовато-кремовой обивкой, короб для игрушек и изящный шкаф на витых ножках. В общем, то, что должно было понравиться маленькой фее. Лючина была в восторге, одобрив все мои покупки. Мы возвращались домой а следом за нами ехал большой фургон, запряженный двумя лошадьми, потому что одна не справилась бы с таким грузом. Лючина была совершенно счастлива и радовалась новой мебели совершенно искренне. А я радовалась, глядя на нее. Эту ночь Люча провела в моей спальне, потому что ремонт ее комнаты был в самом разгаре. К тому же там витал запах свежей краски. Несмотря на мое легкое беспокойство, спала малявка крепко и не пыталась никуда сбежать. Непонятная блажь последних ночей уже прошла. Лючина снова стала тем ребенком, которому я прикипела всем сердцем. Поздним вечером повторилась процедура торжественного приема завершенной работы. Только на этот раз вердикта ожидали от Лючи. Месье дэни с помощниками выстроились два ряда от двери. С напряженными улыбками на лицах они ожидали, когда девочка войдет внутрь. Я следовала за ней, тоже волнуюсь. Вдруг малявке не слишком понравится. У самой двери она, не оборачиваясь схватила мою руку и крепко сжала. Кажется, наша маленькая заказчица волнуется ничуть не меньше. Комната была чудесной. Именно такой, о какой может мечтать юная леди. От прежней грубой безликости не осталось и следа. И не зря я заплатила Швее двойную цену, чтобы она успела закончить занавески к этому дню. Они чудесно гармонировали с балдахином на кровати и бледно-розовыми обоями. Секундный ступор сменился радостным кличем. Малявка сорвалась с места и запрыгнула на кровать. Оттуда через пуфик на софу. Заглянула в короб, где пока еще не было игрушек. Но об этом я обязательно позабочусь. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Благодарность слилась в единое, нескончаемое слово, когда малявка уже привычно обхватила меня за талию и вжалась лицом в платье. Мастера тоже улыбались. Искренняя радость ребенка никого не оставила равнодушным. «Что здесь происходит?» Сердитый голос заставил меня вздрогнуть, а в голове принеслась только одна мысль. Не успели.